Глава десятая Мир неизвестен. Местность где-то на территории леса. Ночь и утро следующего дня. «Лекс, просыпайся!» — благоразумно остановившись в нескольких шагах от меня, позвал крупный боец. Я к этому времени уже проснулся, а потому сразу открыл глаза. «Я не сплю», — негромко ответил я кружу. «Да», — и он клюнул головой. «Хорошо». После чего добавил. «Твоя очередь дежурить» и, немного подумав, уточнил, «Ты как, нормально готовишь? Или лучше попросить тару?» Я пожал плечами и честно признался. В основном готовил для себя и своего напарника и показал на горностая. А мы, существа, очень непривередливые. Понятно, почему-то, глянув именно на зверька, пробормотал боец, а потом, немного подумав, он добавил, «Тогда утром подними тару, она будет не против для всех нас приготовить завтрак». И он рукой указал на остальных спящих людей. «Хорошо», — согласился я, — «так и сделаю, тем более и для меня так много проще». Круша лишь слегка кивнул головой, а потом развернулся и ушел в сторону костра, который располагался чуть ближе к центру. Именно вокруг него и устроились на ночь мои новые знакомые и их спутники. Я же так и остался сидеть тут, у камня. Место хорошее, чуть повыше, чем вся остальная местность, тем более если кто-то захочет подобраться со стороны леса, то я их увижу». Ну, а к моей спине просто так не подкрадешься. В любом случае придется обходить камень. Так что и в этом случае я противника замечу намного раньше, чем он меня. А потому я устроился поудобнее и стал оглядывать окрестности. а В лесу кипела ночная жизнь. Я еще ночью просыпался от того, что тут в округе бродило несколько хищников, которых приманили трупы гигантов. Но они опасались такого большого числа противников, которыми посчитали нас, и поэтому медлили Так что и сейчас тела напавших все еще лежали скрытые деревьями за кромкой леса. «Хм», — прикинул я, — «а почему нет?» Нужно было использовать представившуюся возможность, да и мне так будет гораздо меньше работы. Тем более у меня появились кое-какие планы на оставшуюся часть ночи, которые хотелось бы по возможности обдумать и реализовать. Именно поэтому я поднялся и направился к границе леса. Прохожу чуть дальше и останавливаюсь у тел гигантов. «Эй!» — позвал я и удивился своему слегка рычащему голосу. «Идите сюда! Хочу заключить с вами договор!» Не знаю, как воспринимали мое странное порыкивание окружащие неподалеку хищники, но судя по тому, что все они остановились и перестали метаться по лесу, как минимум меня не услышали. Проходит пара минут, и вот прямо напротив меня из густых зарослей появляется клыкастая морда. Выглянувший зверь очень похож на крупного, даже очень крупного волка — с густой и жесткой шерстью. Я сходу никаких особых отличий-то и не увидел, разве что морда более крупная и мощная. Но это так, может, я и ошибаюсь. И буквально через несколько секунд появляется еще пара похожих клыкастых пастей на вытянутых мордах, но уже чуть в стороне от первого зверя. Я думал и последний, и четвертый будет таким же волком, но очень сильно ошибся». Четвертый хищник оказался в полтора раза крупнее и больше смахивал на смесь бурого медведя и рыси. рр -р, -р, -р, -р, р как раз и прорычал этот последний. Этот рык в моем сознании практически сразу преобразился в слова «меняющий кожу». «Это он меня так назвал, что ли?» — мысленно усмехнулся я. «И почему? Не из-за одежды же и лад, или доспехов. Но в его понимании наша одежда как раз и есть, та самая кожа. Необычно нас воспринимают звери, оказывается». «Чего ты хотел?» Между тем, пока я размышлял над тем, как нас видят звери, уточнил медведь с головой рыси. «Они, глядя сначала на него, а потом и на волков, также ручу говорю я, после чего показываю на тела гигантов. Берите их, но как плату вы будете охранять нас, согласны?» «Ха, смотри-ка!» Наблюдая за зверями, понял я. Волки практически сразу согласились на мое предложение. А вот медведь раздумывал над ним. И они ждали почему-то именно его решения. «Меняющую кожу не держат слова», — наконец пророчал медведь. «И хитрый, как все хилые», — и он махнул лапой. Мне показалось, что показывает он на поляну, но нет. Раздавшееся из-за моей спины негромкое возмущенное верещение явно показало, кого имеет в виду этот лесной гигант. Я похлопал горностая по холке, успокаивая его, после чего с интересом посмотрел на медведя. Хоть медведь и сравнил нас с хилами, но в его рыке не было никакой враждебности или пренебрежения. Складывалось такое впечатление, что нашу лживость и хитрость, что для него похоже одно и то же, этот зверь воспринимает именно как наше оружие. А потому я еще более пристально смотрелся в глаза местного мыслителя. «Вот тела, мое слово вы слышали», — ответил ему я. «Что тебя настораживает?» Тот явно задумался, как-то пытаясь сформулировать свои мысли, — а потом достаточно уверенно прорычал «Сколько солнца мы будем тебя охранять за эту еду?» Хм, похоже, эти его слова заставили задуматься над моим предложением не только меня, но и волков. Они с каким-то ожиданием стали смотреть в мою сторону. Сам же я даже как-то не задумывался над этим вопросом. Я-то рассчитывал возложить эту обязанность на них до утра, но этот медведь как минимум рассчитывал услышать «Сколько солнц?» — это, я так понимаю, дней — Они должны работать на нас за то, что я им предлагаю. Кстати, — сообразил я, — не на нас, а именно на меня. Они заключат сделку со мной. И он прямо об этом сказал. И теперь, если я поведу свою игру очень неправильно, то это с головой выдаст меня. До меня дошло, почему медведь и остальные откликнулись на мой призыв. Тут подобное в порядке вещей. Они охраняют нас, мы за это платим едой. Тут в лесу нет никаких других способов оплаты, кроме пищи. Это же было и в книге про Маугли у Киплинга, когда Багира, если кто не в курсе, то Багира — это мужское имя, предложил стаи волков как раз оплату в виде буйвола, которого только завалил. Так и тут. Они восприняли это предложение как достойное их внимания. Но теперь главное назвать правильную, и не только в моем понимании, но и их цену. Для них я тот, кто хоть и является меняющим кожу, но знает местные законы и живет по их правилам, а потому они ожидают от меня вполне соответствующего данной им оплате предложения. Так, как я могу оценить, что не прогадал? Да все просто. Сколько охотников у вас в стае и сколько ртов? Сколько солнц прошло с тех пор, как вы поймали свою последнюю добычу? Хм, вижу, что я правильно начал переговоры и задал правильные вопросы. Медведь перевалился с лапы на лапу, да и волки слегка прижали уши. Это звери, они не умеют лгать. И потому наверняка ответят правду Когти на лапе Первым прорычал в ответ медведь И вытянул переднюю лапу вперед Столько солнц назад Мне последний раз везло Ага, четыре дня, сообразил я Тот же между тем продолжил Половина когтей на лапе Охотники, я и младший Но он еще глупый и неосторожен Пугает добычу раньше, чем я готов В последний раз ушел без него Но учить нужно Одному уже трудно после чего медведь посидел еще пару мгновений и добавил лапы и коготь ртов вместе с нами». «Я понял, так же, как и он, при этом сейчас точно мы с ним рычали примерно похоже», ответил я, после чего посмотрел в сторону волков. Им, как оказалось, везло еще меньше. Они голодали уже почти неделю, да и ртов у них в стае было пятнадцать, если я все правильно понял. «Хорошо», — наконец я произвел быстрые подсчеты в своей голове. «Договариваемся, что вы охраняете по одному солнцу на каждый рот, это получается 20 дней, что хочет есть в ваших стаях. Это все лапы, если смотреть на вас вместе и еще твоего младшего». Я показал сначала на волков, а потом посмотрел на медведя. «Устраивает?» Медведь опять задумался, посмотрел на волков. «Да, это хорошее предложение. Мы будем охранять твою стаю». И он как-то странно рыхнул. «Хоп!» И над головой медведя я заметил небольшую метрическую метку. «Это что? Сделайте копию, с подобным мы не сталкивались», — передал я Пандоре. «Выполнено». Между тем, очень похожий рык прозвучал и со стороны волка, что самым первым выглянул сюда ко мне. И теперь как волки, так и медведь стали смотреть в мою сторону. они не все так просто с этими необычными договорами в лесном мире дошло до меня. И сам постарался максимально воспроизвести тот самый рык, что издали звери. Только вот в моей голове он четко преобразовался в обычную и такую простую фразу «даю слово». И практически в то же самое мгновение отреагировала на эту фразу Пандора. «Получен запрос на генерацию малого метрического модуля». «Хм», — дошло до меня, и я мысленно прошептал. «Вот как раз и закрепление нашего договора». А потом отдал приказ своей помощнице. «Разрешаю» и дальше сам сформировал точно такой же модуль, появление которого мог наблюдать буквально несколько секунд назад над каждым из зверей. «Ты дал истинное слово», — будто почувствовал проявление метрического модуля, — прорычал медведь. «Ты правильный меняющий кожу». После чего он посмотрел на волков. «Как поделим еду?» «Я думал, что те и сейчас будут прислушиваться к мнению этого лесного гиганта, но нет». Крупный волк поглядел в мою сторону и предложил «Пусть поделит меняющий кожу, он справедливый, мы ему доверяем». Медведь обернулся и посмотрел на меня. «Хорошо». И они вновь стали ждать. Но тут все было относительно просто. Я примерно прикинул пропорции как волков, так и медведя, а также количество голов, которые и тем, и другим нужно было прокормить. После чего поднялся и, чтобы не объяснять, отделил трех наиболее крупных наших бывших противников и сдвинул их в сторону медведя. Это тебе, остальное им. Тот некоторое время смотрел, а потом прорычал. Им больше. Я же усмехнулся и ответил. Их больше. Тот пару мгновений думал, а потом просто наклонил голову. Меня все устраивает. Волки же сразу, как только медведь совсем согласился, подошли к телам, что предназначались для них. Мы оставим охранять его. И вперед вышел один из трех волков. Он хорошо слышит и чувствует. «Чужого заметит сразу. Придем, когда утащим еду». «Хорошо», — прорычал я, наклонив голову. Медведь же сразу сказал. «Я пришлю младшего, потом приду сам. Мы будем меняться. Младший хоть и глупый еще, но опасность чувствует не хуже меня. Слушай его голос». «Понял», — согласился я с ним. «Так и сделаю». На этом мы и разошлись. Действительно, у поляны остался один из волков и стал обходить ее по периметру. Я, проводил взглядом как его, так и остальные удаляющиеся фигуры лесных хищников, вспомнил, что так и не поинтересовался у зверей вопросом, почему так скудно с охотой в этих краях. Но об этом можно будет спросить и позже. Время на это еще будет. Почему-то мне казалось, что причина мне известна, но как-то сам я на нее просто не обратил внимания. Так что узнаю, и потом подумаем, может, и там сумею им помочь». Как ни странно, эти лесные обитатели у меня совершенно не вызывали никакого неприятия. «Обычные звери, такие же, как мой горностай», — подумал я. «Не то что тот паук». И только эта мысль промелькнула в моей голове, как я, кажется, догадался, что могло послужить причиной возникновения проблем у местных хищников. Так я еще и простоял, наблюдая за тем, как хорошо оставшийся волк несет свою вахту, а еще примерно через полчаса подошел и медведь и хоть его тот первый назвал младшим, но на самом деле этот второй мишка оказался даже крупнее первого. Он, когда появился поблизости, даже выглянул на поляну, помелькав у крайних деревьев, чтобы отметиться, и, заметив, что я обратил на него внимание, вернулся обратно в лес. «Не ожидал, что эти лесные переговоры окажутся настолько удачными», — подумал я. «Хотел обеспечить безопасность лагеря лишь на эту ночь». А так получается, что позаботился о нас на ближайшие практически полмесяца, и даже чуть больше. И на этой успокоительной для меня ноте я вернулся на свое место у камня, где ко мне подлетел горностай. «Большой хитрый», — сразу заверещал он. «Я не понимал, зачем отдал еду. Они и так ее заберут, когда мы уйдем. Но нет, большой хитрый», — обхитрил мудрого Буролапова. «Мы им отдали еду, и теперь мы сильная стая. Клыки хорошие охотники, я знаю». Я следил за ними, буролапые сильные бойцы, хорошая охрана и сильная стая. А дальше уже с каким-то даже сожалением тихо пискнул. Я так не умею хитрить. Потом мелкий зверек еще раз оббежал всю поляну по кругу, что-то довольно пропищал, наткнувшись на еще одного волка, вынырнувшего из леса, и вернулся обратно. После чего этот мелкий пройдоха, который хоть и своим маленьким умишкой, но вполне правильно понял мой план, свернулся возле меня. «Теперь не опасно, клыки предупредят», — уже устраиваясь, пискнул он. А дальше горностай практически сразу заснул, как только поудобнее свернулся в небольшой клубок, прижавшись ко мне боком, и закрыл глаза. Я же был полностью согласен с моим мелким компаньоном и тоже посчитал, что сейчас мы хорошо обезопасили себя. И, по сути, мне теперь можно было заняться теми делами, ради которых я все это и затеял. Мир неизвестен, местность где-то на территории леса. Ночь и утро следующего дня. А дел у меня, по сути, было всего два. Первое — это буквально вчера вечером Пандора доложила о том, что завершила анализом, исследованием и расшифровкой метрических модулей, которые я получил как с Горыныча, так и с того паука. Вроде обычные мента-информационные пакеты или метрические модули, но теперь на их вскрытие, преобразование И что наиболее важно, расшифровку, которая ранее в принципе никогда не фигурировала, требовалось гораздо больше времени. Даже все мои подключенные магические искины на пару с биокомпьютером не успевали обработать в приемлемые сроки хотя бы один такой метрический модуль. Именно поэтому и уходило по несколько часов на то, что раньше обрабатывалось буквально за минуты. И все это замедление по расшифровке, как метрических модулей, так и информационных пакетов, я так понимаю, было напрямую связано с отсутствием доступа к астралу. Все это и стало тем самым вторым, что мне следовало хорошенько обдумать и попытаться найти хоть какое-то решение. До меня постепенно дошло, особенно когда я оказался в этом самом мире, насколько сильно астрал влияет на нашу жизнь, и наиболее остро это ощущалось сейчас. А потому я и задался вопросом, нельзя ли как-то восстановить подключение к астралу, даже находясь в этом и подобном ему мирах. То, что это вполне реализуемо, я не сомневался. Как минимум, локальные пробои пространства, где было возможно организовать рабочий и стабильный канал подключения к Астралу, в этом мире были. А значит, и создать их каким-то образом возможно, только вот как это сделать, я пока не знал. И в этом отношении я, прежде всего, надеялся на те метрические модули, что мне перепали с Горыныча. Я ясно видел, что он создавал канал, когда пытался разыскать меня, даже покинув зону, где его можно было организовать. Вот как следствие и получилось, что он точно это умел. И я надеялся на то, что подобное умение зафиксировано у него на уровне каких бы то ни было способностей. но ну а паук, прежде всего, мне был интересен именно своей маскировкой. И тут я более чем уверен, что это умение закреплено в нем не просто на уровне обычной способностей, но и свойства его метрической матрицы. Именно все это я и хотел сейчас проверить. А потому обратился к Пандоре и нейросети за тем отчетом, что они подготовили для меня. Так что у нас по полученным метрическим модулям... Ну что же, насчет Горыныча я не ошибся. С него мне досталось два полностью рабочих метрических модуля, которые Пандора предлагала преобразовать в постоянные свойства моей метрической матрицы. Первым модулем как раз и оказалась та нужная мне способность — по созданию обычного малого пробоя в пространстве. Только эта способность была очень уж своеобразная. Первое. Как оказалось, любой пробой пространства, и это подтвердила Пандора, когда тестировала работу модуля, мог просуществовать считанные мгновения. В противном случае мы уже создавали не пробой пространства, а обычный портал. Только вел бы он не в какие-то реальные миры, а в тот самый астрал. Что самое странное, Пандора была более чем уверена, что точку выхода по ту сторону портала она точно бы смогла зацепить. И так получается, что где-то в Астрале есть некий аналог наших миров, причем вполне осязаемых и реальных, иначе бы портал там закрепить не получилось, куда мы могли бы переместиться. Только вот я даже не представляю, кто там может жить и с кем-то можно встретиться, ведь Астрал — это по факту реальность фантазии и воображения. Вот и считайте, на каких существ, монстров и прочее там можно наткнуться. Но это так, лишь вследствие исследования того модуля, что попал к нам в руки. Ну и второй особенностью этого модуля была еще одна вещь. Для создания подобного пробоя в пространстве требовался все тот же эфир, который только и мог его инициировать. При использовании обычного типа энергии создавался совершенно обычный микропортал. Кстати, сообразил я и попросил Пандору, пока не потерял эту мысль. Протестируй этот модуль на возможность открытия обычных порталов. «Похоже, хоть и способ совершенно различный, но результат-то мы получаем абсолютно одинаковый». «Принято», — ответила та. Я же вернулся к описанию модуля. Но дальше не было ничего необычного. Все вполне ожидаемо и закономерно. На создание малого пробоя и объем эфирной субстанции требовался мизерный. Он даже в моем случае мог скапливаться совершенно пассивно, и его можно было создавать с определенной периодичностью, причем довольно частой. Но вот на создание нормального пробоя, который требовался для постоянного доступа к астралу, объем расхода эфира возрастал в разы. И тут уже требовался какой-то его источник для постоянной подпитки, поддержания подобного канала подключения. Здесь как раз вступал в свою работу второй модуль, что я получил от Горыныча. Ни у меня, ни у монстра подобного, да еще и настолько мощного источника получения эфирной субстанции не было. Тут и жертвоприношение бы не помогло. Их бы потребовалось очень много, так что это был не наш метод. И потому природа, ну или создателя Горыныча, это мне неизвестно, хотя Пандора утверждает, что способность это полностью естественного происхождения, во что мне лично верится с трудом, дала ему несколько иную возможность. Горыныч мог самостоятельно создать микропробой для доступа в астрал. Но для любого поиска информации там, даже при том ускорении, с которым могу работать я, ну и, похоже, сам лесной трехголовый змей, было недостаточно. Именно этот недостаток и устранял следующий метрический модуль. Он работал синхронно с первым модулем по созданию пробоя и фрагментировал поисковую информацию, отправляя запрос в Астрал, под каждый новый пакет, организуя соответствующий микропробой. Но и это не все. Подобным образом мы могли только отправить свой запрос на поиск тех или иных сведений в Астрал а потому этот модуль каким-то нереальным образом работал и в обратную сторону. И тут я вообще ничего не понимаю. Но потому, что мы выяснили, этот модуль вроде как и в нашу сторону получал тот же фрагментированный поток данных через те же микропробои пространства, что создал на первом этапе, который потом компоновал в воспринимаемый сознанием информационный ряд. И судя по тем тестам, что провела Пандора, вроде как все работало. И по сути работало это всегда и везде. Так что нам оба этих модуля подходили, но ну, результаты их работы мы оценим уже на реальном хомячке, которым буду выступать я. Что там по созданию обычных порталов, вспомнил я о своем задании. В метрический модуль необходимо передать метрический слепок вместо привязки точки перехода вместо его эмпирически вычисленных координат. Затраты на создание портального перехода по сравнению с обычной структурой портала уменьшены более чем в 30 раз. «Понятно», — сообразил я. «Этот модуль дает свои преимущества, но при том у него есть огромный такой недостаток. Использовать его можно лишь для перехода в те места, где ты до этого бывал и додумался сделать хотя бы приблизительный слепок местности, однозначно определяющий точку привязки портала. Я прав?» «Выводы оператора верны», — подтвердила Пандора. «Хм, а вместо прыжка я его смогу использовать?» — уточнил я. «Тут-то я перемещаюсь по вполне известным координатам». «Вот черт!» — практически сразу дошло до меня. «При его работе я смогу прыгать или в пределах прямой видимости, или воспользовавшись картой, но не той, что ты получила при сканировании местности, а той, что мы закачиваем и обновляем через астрал. Это так?» «Да», — не стала возражать мне моя помощница, но она решила немного подсластить пилюлю и подкинула дополнительную информацию. «Активацию данного метрического модуля можно полностью перевести на хаотический тип использования энергии, что невозможно сделать для обычной портальной структуры. В этом случае эффективность его работы повысится более чем в два раза. Он и так менее энергозатратный, так еще и больше оптимизируем его работу, понял я. И немного подумав, передал Пандори. Ладно, берем в разработку оба модуля. Только ты, когда будешь внедрять тот, что предназначен для создания пробоев, незатираемые старые, которые мы сейчас используем для прыжка, Вдруг будет ситуация, когда мы каким-то из них не сможем воспользоваться. И тогда на этот случай у нас будет как минимум запасной. Например, мой текущий модуль можно использовать для создания порталов в другие миры по известным координатам. Тогда как второй нельзя. Там только метрический образ передается. Или какая-то ментальная метка, выступающая как маяк. И только я об этом подумал, как до меня дошло. Новый модуль можно использовать для перехода через метрические слепки полученные из созданного мной поля Грегора. Я прав. «Выводы оператора требуют подтверждения», — ответила мне Пандора. Но мне почему-то казалось, что в этом отношении моя догадка попала точно в цель. Если это именно так, то у меня, похоже, появился способ, используя метрический модуль, доставшийся мне от Горыныча, переходить через поле Грегора, вытаскивая из него именно метрический слепок, а только его в этом случае я и мог получить, к моим соклановцам, или туда, где есть любая метка нашего клана, которую я прицеплял в последнее время ко всем созданным артефактам. Неужели боги пользуются чем-то подобным? Задался вопросом я, ведь ответа на него у меня до сих пор не было. Я думаю, конечно, что они пошли по столь извращенному пути, что и я через метрический модуль, который вроде как был заточен под совершенно другие задачи. Тем не менее, похоже, что принцип верен. Они идут именно на зов, то есть на призыв в то место, и чей ментальный или магический слепок им и передается с этим самым зовом. Я же работаю по похожей схеме, только вот мне зов особо не нужен. Главное понять, куда необходимо попасть, а все остальное я смогу вытащить и сам. Хотя, — прикинул я, — если подумать, то и на зов я смогу отреагировать. Но вообще-то я опять увлекся и ушел в сторону». Главным-то была возможность создания микропробоев пространства для подключения к астралу, и с внедрением полученных метрических модулей она у меня появится. «Время внедрения — три часа», — доложила Пандора. «На финальной части процесса потребуется перевод оператора в бессознательное состояние длительностью 118 секунд». «Хорошо, принимается», — согласился я. «Только перед финальной частью предупреди». «Принято» подтвердила получение уточняющего приказа моя помощница. Я же перешел ко второй части свалившихся чуть ли не в буквальном смысле этого слова на меня плюшек. И это были уже три метрических модуля, доставшихся мне в наследство от паука. «Почему, интересно, три?» — мысленно спросил я сам у себя. «Ведь явно выделялась там лишь одна способность, или все не так просто?» И как оказалось, что так и есть. «Способность-то одна» но состоит она из трех взаимосвязанных частей. Может, это мой дар их преобразовал уже в такой вид. Я заметил, что в некоторых случаях получаю не всегда то, на что рассчитываю. Например, тот же случай с Горынычем. Вот и сейчас. Причем в этом случае я был более чем уверен, что метрические модули, которые мы поглотили у паука, имеют полностью искусственное происхождение. Это уже подтвердила и Пандора. Так вот, первый метрический модуль оказался достаточно прогнозируем, и относительно понятен. И моя помощница назвала его дубликатором. Не копиром, как я предположил, а именно дубликатором. И тут вся суть была в том, что данный метрический модуль мог сделать полный дубль любой, абсолютно любой, метрической матрицей или их связки, объединение нескольких матриц, воспринимая те как единое целое. И создавал этот дубль метрических матриц модуль гораздо лучше, чем сама Пандора. Она работала лишь с копией или слепком Но они никогда не отражали полной картины, тогда как данный модуль делал именно это. Он создавал полностью идентичную оригиналу копию. «Пандора» даже для оптимизации просто собственной работы предложила сразу же провести его внедрение. Благо, много времени оно не требовало, так как ее собственный модуль очень сильно напоминал тот, что мы получили. Только вот последний, найденный нами, оказался значительно доработан и оптимизирован. Это-то меня и смутило. Мне было точно известно, что моя помощница — полностью искусственное создание, и ее творцом был кто-то из тех, кого сейчас называли «предтечи». Вот и получается, что к этому местному монстру те «предтечи», о которых я уже достаточно часто слышал, имели самое прямое отношение. Но это был только первый модуль, и по факту никакого отношения он к искомой маскировке не имел. Он создавал только дубликат пространства который и потребуется для того, чтобы в него органично внедрить или даже вписать структуру, которую необходимо скрыть или замаскировать на ее фоне. Вот этот второй модуль как раз и занимался подобными расчетами. Пандора в принципе не знала, что работу с метрическими параметрами каким-то образом можно просчитывать и прогнозировать. Но этот модуль как раз и выполнял подобную работу. Сама она ему никакого названия отдать не смогла. Я же назвал его метрическим калькулятором или метрокалькулятором. Он на основе своих расчетов подготавливал данные и передавал их в первый модуль. И тот производил дублирование участка метрической матрицы пространства, соответствующего нужному объекту. Только вот что интересно, сам этот дубликат реально даже использоваться не будет. На его основе строится лишь шаблон изменений, который передается в самый последний модуль. Ну и последним был как раз адаптированный модуль. Именно он и производил изменения параметров матрицы в соответствии с переданным шаблоном. И как результат, матрица полностью приобретала вид идеального дубликата, который просто растворялся на фоне окружающего пространства. Ведь по факту он сам становился им. Идеальная маскировка, в которую уже раз поразился я. Ну и мне просто из тупого любопытства было интересно, но черта эти предтичи создавали настолько опасных химер а то, что паук — это сотворенное ими создания не было никаких сомнений. Вот это и было следующим заданием на подготовку внедрения метрических модулей. И тут, как я почему-то и рассчитывал, оба последних модуля, а это метрокалькулятор и адаптационный, потребовали на свою адаптацию гораздо больше времени. Так что, по сути, завершится работа лишь к утру. Благо, что отключение моего сознания можно синхронизировать и провести в одно и то же время. Примерно через три часа. И проваляться в отключке теперь по обновленным данным я должен был примерно минут двадцать. И все из-за этого метрокалькулятора. Не знаю почему, но что-то закралось ко мне подозрение, что этот метрический прибор для расчетов нечто вроде тех же магических эскинов или чего-то похожего, только вот он почему-то был реализован в виде достаточно простого метрического модуля. «Ладно, приступай», — отдал я Пандоре приказ, — когда были завершены все подготовительные мероприятия. Проверено, что ближайшие 20 минут мы тут будем в безопасности, да и звери несли свою сторожевую вахту. А уже в следующие мгновения я отключился.